В сентябрю у Долинского фантастически обострились зрение и слух, а еще руки покрылись ссадинами. Он стал гораздо сильнее и с непривычки все ломал. Потом случайно обнаружил, что воспринимает чужие эмоции как свои. Попытался осторожно заглянуть в душу к жене и почувствовал. Она изменилась, с ней что-то происходит». Разбираться не хватило ни времени, ни опыта. Приближалось очередное полнолуние, и его Долинский приказал себе проспать. Это получилось. Кажется, он решил проблему. В следующий раз можно было попробовать остаться на ногах и исследовать мир вокруг. Теперь Долинский знал. Мир совсем не так прост, как кажется. Очнувшись... Он посмотрел на жену и понял. Настало его время плакать. Долинский пролежал один все эти дни и ночи, а она ходила по городу, и ей понравилось. Только она ничего не помнила, совсем как он, сам, в начале лета. Долинский надеялся что-то сделать в октябре, но его срубило и раздавило. Он валялся трупом, безуспешно пытаясь шевелиться. А жена опять ходила, и все дальше уходила от него. Старшие называли таких инициированных быстрыми или легкими. Это Долинскому еще предстояло узнать. Его впереди ожидало столько, врагу не пожелаешь. Пока он нянчился с женой, которая едва на улице совсем похолодала, отказалась выходить из дома, Из постели вставала лишь в темное время суток. Она почти не разговаривала, мало ела. Одевать и мыть ее приходилось, как младенца, вручную. Снова появился доктор. Смотрел опасливо, задавал странный вопрос и выглядел пришибленным. Из здоровяка и юмориста будто душу вынули. Долинский легонько пощупал его. Доктор носил в себе тайну, страшную, выматывающую, которой очень хотел поделиться именно с ним, но боялся. У Долинского тоже была тайна, и он тоже не знал, как себя вести с ней. Кончилось тем, что он изрядно напоил доктора, и того прорвало. Доктор недавно вернулся из Москвы, якобы с научно-практической конференции. На самом деле его возили черт знает куда, где за пару дней впихнули в голову то, что он должен был знать о странных пациентах, возникших прошедшим летом. Описать, как выглядят старшие, доктор не сумел. Но по остальным пунктам выложил все до буковки, вплоть до переданных ему старшими контактов в городе. Незнакомых имен Долинский не услышал. — Почему же мне удалось переломаться? — пробормотал эшеломленный Долинский. — Какой-то я мутант, наверное. Поглядел на доктора и констатировал. — Ты меня уже сдал, москвичам? — Ладно, не нервничай. Он зашел в спальню, посмотрел на жену, подумал, что если сразу не убьют, можно будет поторговаться. Не для себя, ради нее. — Вернулся к доктору, сказал: "Хорошо, ты здесь допивай, а я поеду готовить почву для переговоров". Оглядываясь назад, Долинский понимал, что никогда еще не был настолько жестким и целеустремленным. Через страдания, потери и страх получил то, чего ему по жизни не хватало — решимость. Раньше он плыл по течению, устраивался и пристраивался. Ловко прикручивался, оставаясь, по сути, мальчиком на побегушках при сильных мира сего. Теперь Долинский мог навязывать людям свою волю. Было бы еще к чему новое умение приложить. Ох, не было. Пристроить бы жену, а потом и умереть можно. К шефу ФСБ Долинский пришел с монтировкой в руке. Демонстративно ее завязал узлом. Потом рассказал, о чем шеф сейчас думает. И спросил. «Дядя, ты же мне, считай, вместо отца был. Почему я ничего не знаю?» Дядя уставился в стол и буркнул. «Прости, я сам только на днях узнал, клянусь. А за тобой завтра приедут. И есть темнение» что ты будешь знать по этой теме гораздо больше меня, если вернешься. Долинский вернулся, на руках вынес из дома жену, поцеловал безжизненные губы и передал мастерам. Попробовал напиться, не смог. Упал на кровать и не вставал несколько дней. Спал, потом лежал просто. Был бы на реке лед, думал он, тогда нырнуть в полынью. Внушить себе, что успею повернуть назад. Заплыть далеко-далеко. Вампир без воздуха может продержаться очень долго. Но он тоже обязан иногда дышать. Или с крыши головой вниз. Непременно головой вниз. Как нарочно рабочий кабинет в самом высоком городском здании. Десять этажей. Не страшно. Обосрусь еще в полете, словно птица. Что-то надо придумать радикальное, пока изменения не зашли слишком далеко. Старшие уверены, я с каждым днем буду становиться крепче, а я не хочу. Мне незачем больше сгореть, Брррр! выскочу из огня. Господи! Но зачем ты наградил меня здоровой психикой, здоровенной? Даже чтобы с собой покончить, и то приходится извращаться. Гильотину построить, и голову с плеч, под поезд бросится. Больно, наверное, да и не умру сразу. Пожалеть успею, а жалеть я не хочу. Купить?» На военных складах противотанкую мину и подорваться. Далеко ехать. Склады вон где лень. И дорого, небось, запросят. Долинского разобрал идиотский смех. Дорого ему. Отхохотавшись, он вспомнил. Бизнес-то заброшен, крутится в полсилы. а деньги понадобятся. Когда жена закончит метаморфозу, и пройдет начальный курс обучения, жить ей придется от щадрот старших, то есть беспрекословно выполнять задачи, которые поставят. Относительная свобода приобретается через внешнее финансирование. Обеспеченный мастер уже имеет право выбирать, чем заниматься. Ну, конечно, в рамках программ старших, но... Мастера и не стремятся работать среди людей. Им с людьми тоскливо. По своей воле они людьми развлекаются иногда, как игрушками, не больше. Если мастер годами сидит в человеческом офисе, значит, таково задание старших. Мастер с большой охотой пойдет вампиров давить, чем запрет себя в компании Homo sapiens. Его от них, тупых и ограниченных, тошнит. А вот мне придется работать с людьми и с нелюдьми. И сам я непонятно, кто теперь. Может, проще сдохнуть, а? Долинский был уверен, старший выполнит свою часть договора при любых обстоятельствах. Они приняли его жену в свой клан, бесповоротно. Если он сможет... Поддержать ее материально, что ж, молодец, Забудет, пожалуйста, захочет с собой покончить, А никто и не разрыдается. Нет, он никогда не забудет ту, которая его спасла. И очень жаль, что он не может спасти ту, Которая его погубила. А еще торвать яйца ее благоверному притащившему в дом вампирскую заразу. Где ты, несчастье мое? Как ты? Скорее всего уже угодила под облаву. В Москве зачистка идет перманентно, а кого-то для новых мастеров закрыто на годы вперед. Жену Долинского взяли потому, что очень нуждались в его услугах здесь. Ладно. Так и быть, он заплатит всем по счетам. В конце концов остается еще родной город, у которого назревают большие неприятности. Старшие уже не могут каждой теплой полнолуние высылать сюда группу ликвидаторов. Помощь обещана на самый крайний случай, и еще когда удастся локализовать ненормального мастера. Текущую работу придется делать люям. А если ситуация выйдет из-под контроля, старшие пойдут на радикальные. Последнее решение. Какое именно, Долинскому не объяснили. Между прочим, и облика старших он не запомнил. Его привезли в роскошный частный медцентр. Всесторонне обследовали. Задали ряд вопросов. Потом отвели куда-то. Хлоп! В глазах потемнело. И когда Долинский очнулся, он уже понимал и знал все. Или сколько ему сочли нужным дать понять. Следующее лето обещало быть невероятно заполненным странной и наверняка опасной деятельностью. В городе предстояло выстроить почти с нуля компактную, но совершенно фантастическую тайную структуру. Обеспечить ее взаимодействие с легальными службами, договориться, чтобы криминал не трепыхался, если вдруг его бойцов пожрут упыри. Рассуждая здраво, лучшего офицера связи, чем Долинский, для этой работы не было. Так Долинский выдумал себе новый смысл жизни.